глава 23 Мастер командующий не перебивая выслушал доклад единственного вернувшегося практика одной из разведывательных групп, отправленных к центру города, над которым им всем не посчастливилось угодить его ловушку. Дети, что имели развитие пика формирования рисунка из среднего этапа воплощения, Он давно перестал верить в такие совпадения. Несомненно, это были те самые беглецы, что сумели захватить и угнать Куилблейд. Теперь, вдобавок к задаче освобождения кораблей, добавился ещё и поиск этих наглых детишек. Мастер-командующий задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла, после чего, откинувшись на спинку, обратился к докладывающему воину. «Это существо, что напало на вас. Как оно выглядело?» «Сэр, оно...» Практик заколебался, но все же продолжил. «Оно как будто состояло из множества призрачных лиц, человеческих и демонических. Я не смог рассмотреть лучше, но мне кажется, они все постоянно корчились точно в агонии». «Лица, да? И эти скелеты на площади...» задумчиво повторил за практиком мастер-командующий. Всё это походило на последствия о тёмного т ритуала, только вот количество принесённых в жертву было уж слишком большим. На что пошла такая прорва тёмной энергии – загадка. Наконец, он оторвался от своих мыслей и встал с кресла, подойдя к склонившемуся в почтении воинам. «Ты хорошо поработал. Мне жаль твоих товарищей. Пока можешь отдохнуть». Он взглянул на первого помощника, и тот, понимающий, кивнув, подошёл к в о и н а м и д и за мной», – отдал он приказ, выйдя прочь из рулевой рубки. Спустя секунду воин последовал за ним. «Оставайтесь здесь с раненым, а я пойду дальше, проверю, что это за место», – сказал Сонг, обращаясь к своим товарищам. «Мастер Сонг, мы не можем отпустить вас одного», – возразил один из практиков, вставая на ноги. «Можете, с тем количеством духовной силы, что у вас осталось, вы мне не помощники, а обуза», – отрезал парень. п е р е г н у в ш и с ь его товарищи поникли. Сейчас они действительно мало чем могли помочь ему. Сонг, заметив их огорчение, смягчился и добавил. Я не собираюсь лезть на рожон, но провести разведку надо, или мы рискуем остаться здесь навсегда. Им ничего не оставалось, как согласиться с его доводами и, присев возле стены, проводить его исчезающую за поворотом фигуру взглядами. Сонг же осторожно продвигался вперед, подсвечивая себе дорогу пятью огоньками концепции пламени. Сейчас он как никогда был рад их теплому и яркому свету. Продвигаясь вперёд по расширяющемуся с каждым шагом коридору, он через некоторое время вышел в просторный, круглый и пустой зал. Нагнувшись, Сонг провёл рукой по полу и посмотрел на своё появившееся отражение. Оказалось, что в зале установлен зеркальный пол, только из-за толстого слоя пыли это заметить было не так легко. К чему такие сложности? Парень осмотрел достаточно большой зал и мысленно прикинул, сколько сил потребовалось неизвестным строителям, чтобы сделать нечто подобное. Подойдя к одной из стен, он очистил ее от слоя пыли, под которым оказалось все то же зеркальное покрытие. Скорее всего, потолок также является зеркалом. Интересно, для чего предназначен этот зал? Решив пока сильно не думать над этим, он продолжил путь, войдя в один из коридоров ответвлений, ведущий по ощущениям куда-то вглубь здания. Следующий зал, куда попал Сонг, ничем не отличался от предыдущего. Здесь лежал все тот же толстый слой пыли, покрывающий зеркальную поверхность стены пола. Немного помявшись на месте, парень все же продолжил идти. Так он и шел, проходя один за другим зеркальные залы, пока в какой-то момент не понял, что видит в пыли перед собой свои же собственные следы. Он был здесь совсем недавно. Проклятие! Это какая-то пространственная ловушка? Он развернулся и пошел в обратном направлении, вспоминая весь путь, что проделал до этого. Через несколько минут, вновь войдя во все тот же зал, Сонг уже не сомневался, он попал в западню, использующую пространственную концепцию. Теперь перед ним вставала новая дилемма, как выбраться из ловушки, когда у него нет даже общего понимания концепции пространства. Подойдя к покрытой пылью стене, Сонг посмотрел вверх, пытаясь разглядеть что-то, что находилось под потолком. Щелкнув пальцем, он отправил ввысь несколько огоньков, освещая все окружающее пространство. Под потолком зала обнаружилась необычная конструкция, сильно напоминающая масляную лампу, какой обычно использовали слуги в квартале медиа города темной звезды. Сон своим восприятием исследовал лампу вдоль и поперек, однако не сумел обнаружить ничего, что могло бы насторожить. Закончив через некоторое время с исследованием странной конструкции, молодой человек задумчиво окинул взглядом зал и, решив что-то для себя, вытащил тёмный клинок. Серия стремительных ударов перед собой тут же породила вихрь тёплого воздуха перед Сонгом. Бах-бах-бах! Дикие порывы ветра наполнили всё вокруг Сонга, развеивая прочь вековую пыль и угоняя её в коридоры здания. «Так-то лучше», – кивнул он с удовлетворением, осматривая дело своих рук. Благодаря использованию концепции меча, он сумел быстро очистить зал, обнажив все его стены. «Погодите-ка, а где мое отражение?» Зеркала отражали сами себя, создавая иллюзию бесконечного пространства. Однако внутри этой иллюзии отразились лишь огоньки концепции пламени Сонга, Его же самого там не было. Это, произнес было он, прикоснувшись к стене, но тут же замолчал, потому что отражение перед ним вдруг подернулось серой дымкой, а через миг молодой человек вдруг оказался посреди площади снаружи башни, только на этот раз город вокруг него оказался живым. Куда ни кинь взгляд... Он наблюдал спешащих куда-то людей, и не только их. Несколько раз Сонг видел, как мимо него пробегали существа, не похожие ни на один вид демонов. С зеленой гладкой кожей, похожие на листья деревьев, длинными руками, заканчивающимися тремя отростками и высоким ростом, как минимум в пару метров. Голов или чего-то подобного у этих существ он не заметил. Продолжая осматриваться, Сонг заметил, что камни-брусчатки имели желтоватый цвет, благодаря чему вся площадь казалась светлой и яркой. Однако он хорошо помнил, что совсем недавно эти же камни имели серый, кое-где зеленоватый замшелый цвет. Очевидно, что сейчас он наблюдал прошлое города. Очень жаль, но несмотря на то, что вокруг него было полно народу, он не слышал ни единого звука, тупота шагов, шороха одежды или даже шума ветра. Мёртвая тишина. Продолжая неспешно продвигаться вперёд, он осматривал каждую деталь, что попадалось ему на пути. Во всём этом должен быть смысл, ему не просто так показывали это. Минуя площадь, Сонг вышел на одну из главных улиц, где кипела жизнь настоящего огромного города. Сотни груженных повозок двигались по обе стороны дороги, ведомые людьми в самых разных пестрых одеждах. Несколько раз ему на пути даже попадались караваны, сопровождаемые Вулпи и и н о По обе стороны дороги располагались магазины и лавки, чайные и гостиницы, вывески боевых павильонов и небольшие храмы. У края улицы, стараясь не мешать движению караванов, сновали люди, демоны и зеленые создания. Кипящая жизнь города разительно отличалась от той картины, что видел совсем недавно Сонг с товарищами, идя по той же улице. Как странно, в у л п е и и н у совершенно не агрессивны по отношению к людям, Такое ощущение, что они даже симпатизируют им. Сонг долгое время наблюдал за поведением демонов и не мог поверить своим глазам. Он хорошо помнил Вулпи и то, как они относились к людям, даже к тем, кого считали союзниками. Он также заметил еще одно несоответствие с теми лисомордами, что встречал ранее и теми, что видел сейчас. Глаза. Глазоволпи, что жили в этом городе, имели светло-зеленый цвет, в отличие от нынешних демонов, что смотрели на мир кроваво-красным взглядом. Но что могло произойти? Как такой развитый город мог опустить и превратиться в то, чем он являлся сейчас? Сонг покачал головой. Он категорически не мог этого понять. В высоте постоянно мелькали сотни снующих туда-сюда фигур. Практики этапов слияния и выше здесь не являлись редкостью. Но, несмотря на такую впечатляющую силу, они всё равно проиграли, став частью тех скелетов, раскиданных на площади. Что за враг мог сокрушить их? Ответ не замедлил появиться. Сонг сделал очередной шаг, И вдруг оказался на городской стене, глядя на неспокойное чёрное море в сотнях метрах под стеной. «Что за...» вырвалось у него, но он тут же замолчал, поражённо глядя вперёд туда, где начали появляться один за другим тысячи и тысячи кораблей. Не особенно торопясь, они с яркой вспышкой света выходили с коротких путей, выстраиваясь в своеобразный строй прямо перед замершим в тревоге городом. Сонг пропустил момент, когда суда атаковали. Он в этот момент смотрел на бледные лица защитников, что спешили на свои места на стене. В глазах окружающих его людей, в у л п и ину и других существ – Он хорошо видел страх. и Яркие вспышки взрывов осветили всё окружающее пространство, и в этот момент, когда неизвестный противник атаковал город, тишина окружающая Сонга со звенящим треском разлетелась на части, чуть тут же не оглушив парня. Бабах! Стена в ста метрах справа разлетелась в мелкий щебень, который под действием температуры превратился в настоящие снаряды, прошивающие насквозь тела, что оказывались у него на пути. Сонг увидел, как молодого человека, стоящего возле него, за одно мгновение и з р е ш и т е л и мелкие горячие камни, а вулпи, что стоял возле него, оторвало половину морды куском побольше. Вокруг слышались стоны и крики раненых, прерываемые как о фоне и продолжающихся взрывов. Они точно т р е щ о т к а через равный промежуток времени разносились повсюду. О, проклятие! Сонг закрыл руками уши, страясь а хоть как-то спастись от разносившегося повсюду грохота. Наконец, в какой-то момент обстрел прекратился, и парень, убрав от ушей руки, осмотрелся. Куда бы он ни кидал взгляд, повсюду видел лишь искореженные и искалеченные тела. Как ни старался, он не мог найти живых вокруг себя. Однако в высоте над стеной сонг мог видеть множество фигур, не задетых плотным огнем неизвестного флота. Мастеров очень похоже, что они не захотели или не сумели защитить самых слабых своих соратников, спавшись от обстрела в небе. оторвавшись от наблюдения за экспертами из числа защитников города он обратил внимание на флот кораблей который прекратил обстрел и начал стремительно совершать новое перестроение сделав разворот все суда построились в длинную линию обхватив судя по всему весь город в одно огромное кольцо и л и ш только строй оказался закончен тут же от каждого корабля отделилось несколько точек Они, набрав большую скорость, устремились к городским стенам. Присмотревшись к приближающимся объектам, Сонг непроизвольно выдохнул сквозь зубы. Он узнал тех, кто летел к городу. Тысячи и тысячи марионеток, которых не столь давно Тул-Вэй при встрече назвал клеймом «Палачом воинов».